А это значит, что славе Рулевскому конец, однозначно. И, несомненно, это будет куда хуже, чем разговор с Боцманом. Во всяком случае, не лучше. Конечно, можно прямо сейчас попытаться навсегда исчезнуть из Новосибирска. Молодым везде у нас дорога, особенно с двадцатью тысячами долларов в кармане. Правда, кое-что надо забрать из дома. Интересно, а что, если дома меня ждет кто-то еще, кроме Наташи? Что тогда? Но большого выбора не было. Без паспорта в нашей стране и доллары не всегда помогают. Без загранпаспорта. Мало ли, черт, куда мне придется теперь забираться. И вообще, Наталья, скорее всего, дома одна. Кому придет в голову устраивать на меня засаду сейчас. Вряд ли кто успел бы принять против меня меры. Словом, я решил линять. А что еще оставалось делать? Еще несколько дней в Новосибирске означали для меня одно — крышку. Наталья не спала. Едва лишь я перешагнул порог нашей квартиры, как она выдохнула, встав напротив меня — «Ну, наконец-то! Поехали скорее!» «Дела, однако...» «Это куда?» «К папе. В него сегодня стреляли. Он ждет нас обоих. Звонил первый раз еще полтора часа назад». «На дачу?» «Да-да, пошли скорее, по дороге все расскажу». «Кассета. Наверное, нет никакого смысла таскать ее с собой. Если на меня откроют охоту...» то наверняка постарается по пути отбить эту кассету. А в квартиру дочери, авторитета, вряд ли кто на Арапа полезет и вообще, скорее всего, решат, что я не стану прятать кассету там, где живу. Я заскочил в туалет и засунул кассету в узкую щель между фановой трубой и стенкой. Спрятанный предмет ни с одной точки не был виден, а чтобы его достать, надо залезать чуть ли не под самый унитаз и шарить рукой черт знает где. Туда же я засунул и начатую пачку долларов. Сойдет за тайник. Если что, деньги могут отвести взгляд. Потом мы почти бегом спустились вниз и двинулись к машине, которую я загнал на стоянку. А когда поехали, Наталья стала рассказывать. Правда, она и сама многого не знала. Кроме того, что около одиннадцати, когда Боцман ехал вместе с шофером и телохранителем с каких-то своих дел, на перекрестке за плотиной по его джипу кто-то выпустил автоматную очередь из проезжавшего мимо автомобиля. Как бы там ни было, папе повезло, его только слегка царапнуло. Он сказал, не надо обращать внимания. Телохранителю прошило руки, а шофера повезли в реанимацию, и неизвестно, что с ним теперь будет. За поворотом почти сразу открылся вид на парусник. В доме были ярко освещены все окна, горели и фонари во дворе, а возле ворот стояли три машины, и среди них — джип моего тестя. В джипе на дверце и боковом стекле зияли следы пуль. Что-то явно происходит. Уж не похищение ли документов позволило открыть сезон охоты на Боцмана? Кроме внедорожника здесь стояли милицейский форт и «УАЗик» без опознавательных знаков, но с номерами УВД. У этого автомобиля горел ближний свет фар, освещая дорогу, а рядом стоял человек в форме и недвусмысленным жестом предлагал мне остановиться. Особого выбора не было, я дал по тормозам но успел, пока останавливался, сунуть доллары под сиденье. А когда начал выходить, вдруг откуда ни возьмись, появились еще два типа, и один из них негромко посоветовал мне положить руки на крышку машины и не дергаться. «Что за черт? Ладно, я выполнил требование». Милиционеры живо меня обыскали, наверное, их интересовало оружие, но я не был вооружен, если не считать шокера, каковой их